Глава первая. «Подожди, Акси», — прервала я заказчика, подняв палец вверх. «Аксалотль», — поправил меня недовольно, поджав губы мужик. «Как скажешь, Акси», — усмехнулась я и продолжила, не дав ему себя перебить. «Давай-ка по порядку, я буду говорить, а ты поправь, если я в чем-то не права». Мужик, упорно называющий себя земноводным, странно ему погоняло далее, скривился, но нехотя кивнул. А потом все же добавил, скрипнув зубами. «Меня зовут Аксалотль». «Отлично. Я сняла черные очки для усиления эффекта. Итак, ты хочешь, чтобы я украла для тебя три древних реликвии под названием «Сердце золотого дракона», «Сердце черного дракона» и «Сердце красного дракона». «Все верно, Акси?» Я растянула губы в улыбке, но в сочетании с моим ярко-красными радужками глаз, которые мне передались по наследству от матери, это выглядело жутко и даже немного зловеще. И мужик, как ожидалось, кукожился от страха, но кивнул. И самое главное, больше не стал меня поправлять. Окей. Хмыкнула я, удовлетворенная произведенным эффектом. А то достал уже терпеть не могу, когда меня кто-то поправляет. Продолжим. Как выглядят эти реликвии, ты не знаешь и не знает никто, кроме владельцев, потому что те передаются от отца к старшему сыну и хранятся в личных сокровищницах, пока не появится наследник и отец не передаст эту реликвию ему. «Верно!» – кивнул Оксалотль, продолжая смотреть мне в глаза с ужасом. Ну да, все слышали о существовании расы перевертышей Дельта, разработки одного сумасшедшего ученого. Конечно же, сейчас его называют богом, но мы-то прекрасно все знаем настоящую историю нашей расы. Кстати, того ученого, который возомнил себя богом, убили его же создание. Но это так, для справочки. Вот только так близко, мало их кто видел, и уж тем более общался. И единственной нашей видовой особенностью было – это красная радужка глаз в моменты особых эмоциональных волнений, например, когда мы были очень злые и готовились к атаке, ну или во время оргазма. У остальных перевертышей подобных проблем с глазами не было. Иначе отличить нас от обычных существ или даже любых других перевертышей, населяющих миры, было невозможно. Но даже эту особенность при желании мы умели скрывать. Что я и сделала, вернув себе нормальные радужки, карии и подмигнула заказчику. А тот выдохнул от облегчения, потому что все знали, когда перевертышь дельта в гневе, то жди беды. Мы могли превращаться в кого угодно, точнее, не так. Мы могли обращаться в тех существ, с которыми контактировали. Очень близко контактировали. Но об этом знать другим существам было обязательно, и все, кто знал о нашем существовании, думали, что мы можем обращаться в кого угодно просто так, потому что увидели это существо на картинке, но все было гораздо сложнее, настолько, что даже вспоминать об этом мне совершенно не хотелось. Я вновь надела черные очки и продолжила голосом нудного профессора. «Реликвии эти находятся в мире АРК, где правят драконы, и принадлежат трем правящим родам. Золотые драконы, черные драконы и красные драконы, соответственно. И, кстати, а что с лазурными? У них воровать реликвию не надо?» Я иронично изогнула свою бровь. «Нет». Очень быстро начал мотать головой из стороны в сторону мужик, что я даже немного испугалась, за него вдруг шею себе свернет. «А, так это для них вы хотите своровать реликвии?» Добавила я скучным тоном. «Да!» – кивнул мужик. «Ой, то есть нет!» Тут же опомнился он и начал вновь мотать головой из стороны в сторону с еще большей силой. «Все не так!» «Мне, в принципе, пофиг!» Махнула я рукой, не став его мучить. А то и правда без головы останется, если и дальше так продолжат ей крутить. «Если лазурные драконы хотят стать правящей династией, то флаг им в руки и барабан на шею!» «Да нет же, все не так!» Звизгнул Акси, посмотрев на меня со злостью и заодно привлекая к себе посетителей кафе. «Акси, Акси!» Покачала я головой. «Не надо меня за дуру-то держать! Я хорошая воровка, но это не значит, что я тупая воровка и согласна участвовать в политических разборках одной из самых сильных и опасных рас всех миров. Фактически живых богов!» Я охмыкнула и вытащила несколько монет из кошелька, бросила их на стол, а затем начала вставать. «Нет-нет, ты все неправильно поняла!» Зашептал мужик, пытаясь заискивать, смотря мне в глаза. «Это не политика, это другое!» «Ну да, ну да...» Покивала я, обратись к какому-нибудь другому психу, желающему умереть таким изощренным способом. Я слышала, что драконы те еще затейники в придумывании различных казней. Взгляд моего собеседника стал упрямым, а я уже подумала, что сейчас этот индивид будет брать меня на слабо. «Значит, зря мне тебя посоветовали как самую лучшую воровку во всех пятнадцати мирах?» Сказал он то, чего я от него и ждала. Но зря!» — кивнула я, надевая плащ и отвернувшись, сделала шаг к выходу, жалея, что встретилась с посредником лично. А все из-за Цезаря, моего компаньона. Это он уговорил меня пообщаться с этим уродом. У Цезаря, видите ли, были видения, правда, он ни в чем не уверен. «Ну, уверен в том, что я должна пойти навстречу лично. Я терпеть не могу этих пронырливых застранцев, и последний раз общалась с посредником напрямую 15 лет назад, потому что была начинающая, еще не знала, к чему все это приведет. После такого общения, когда я еле-еле осталась жива, благодаря своей удаче и не помощи артефактов, которые мне надарил отец на совершеннолетие, я для себя решила, что больше никаких посредников». «Я могу помочь тебе с поиском твоей сестры!» Вдруг выпалил акси, заставив меня резко остановиться. Я очень медленно обернулась и, сняв очки, посмотрела на заказчика. Он аж отпрянул от меня. Кажется, у меня выступили клыки, и лицо начало меняться. Я постаралась сделать глубокий вдох, а затем с шумом выдохнула и вернулась за стол. Интересно, о цезаре это видел в своих видениях и, как обычно, не стал мне все рассказывать или сам ничего не понял? Заказчик медленно сел на стол и посмотрел мне в глаза. «Рассказывай все, что знаешь о моей сестре», – произнесла я, стараясь не сорваться на рык. «Я ничего не знаю». Выдавил он, но, заметив, как опять начали меняться мои глаза, затараторил быстрее. «Мне заказчик сказал, что если ты не захочешь брать задание, показать тебе это». И он показал мне свой кулак, разжал его, а на ладони я увидела кольцо. Я мгновенно сцапала его и начала рассматривать и обнюхивать со всех сторон. Это было оно. Кольцо принадлежало мрае. «Печать, которую ставил отец на изделие, что дело для всей семьи, я бы ни с чем не перепутала. Я ведь сама проводила много часов в его лаборатории, ежедневно, и эта печать должна была перейти мне по наследству после смерти отца». Я перевела взгляд на посредника. «Откуда это у заказчика?» Спросила я, хотя уже знала ответ. «Я не знаю». Покачал посредник головой, сглатывая, я заметила, как трясутся его руки. «Ты же знаешь, что мне бы такую информацию не доверили, иначе не было бы смысла!» Я опять посмотрела на кольцо, а затем расстегнула свою цепочку, просунула один конец в кольцо и вернула цепочку на шею. Мрая могла потерять это кольцо только в одном случае. Моя сестра мертва. Я почувствовала, как сжимается мое сердце. Мрая ушла из дома, когда мне было всего восемь. Сестре на тот момент было восемнадцать. Через пять лет она перестала выходить на связь. Мы всегда с ней списывались через любые средства связи. Когда жили на земле, это был или телефон, или электронная почта. Когда переехали на Туяс, один из самых отсталых миров, она присылала мне голубей. Когда жили в Арфате, одном из самых продвинутых из магических миров, Мрай отправляла мне магические вестники. Она была моим кумиром. Я мечтала, когда вырасту, присоединиться к ней, и мы бы могли путешествовать вместе но Мрая пропала. А теперь я понимаю, что она мертва. Потому что это кольцо – артефакт, который создал для нее отец. Он подарил его сестре на 18-летие. Это кольцо переноса, привязанное к владельцу по крови. У меня есть точно такое же. В момент смертельной опасности магия активируется и переносит владельца в безопасное место, которое можно привязать и отвязать от кольца. И только после смерти носителя кольцо можно было снять. Правда, оно уже превращалось в бессмысленное симпатичное украшение. Вывод? Сестру убил заказчик и снял с нее кольцо. Или знает того, кто ее убил. Найду заказчика, найду убийцу и смогу отомстить. «Ну и что ты решила?» Подал голос посредник Акси, вырывая меня из размышлений. Я оскалилась. Точнее, улыбнулась, но сейчас сдерживать свою натуру не могла. Я подозревала, что сестры нет в живых, но одно дело догадываться и совсем другое знать наверняка. Это тяжело. Даже не представляю, как об этом рассказать родителям. Хочу встретиться с заказчиком лично. Прошипела я, говорить с длинными клыками было очень сложно. Посредник покачал головой. Это исключено, ты же знаешь. Я прищурилась, смотря на посредника, очень выразительно. Он сглотнул и, вытащив платок, вытер испарину со лба. «Ласка!» – выдохнул он, трясясь, как кролик от ужаса. «Ты же знаешь, как работает наша контора. Мы никогда лично не встречаемся с заказчиками. Нам приходят заказ, и мы его передаем исполнителям. Не надо думать, что я могу рассказать тебе, где его найти или как его найти. Зато контора полностью отвечает за то, чтобы контракт был соблюден до последней запятой. Поэтому все любят пользоваться нашими услугами». Акси улыбнулся, ну или попытался это сделать. Я кивнула и, растягивая губы в улыбке, ответила. «Я согласна, но с одним условием. Я не хочу знать, где моя сестра. Я это и так уже знаю. Я хочу знать имя того, кто снял с ее пальца это кольцо». Акси задумался на мгновение, а затем ответил. «Мне надо проконсультироваться. Я свяжусь с тобой завтра». Встав, посредник пошел к выходу, а я подождала, когда он выйдет за дверь, и, обратившись, рванула за посредником. Времени хватило. Бегать я умела очень быстро. И самое главное, незаметно для глаз почти любого существа. Конечно, если кто-то специально будет присматриваться, то заметит. А для этого я всегда носила с собой артефакт отвода глаз. Посредник постоял немного на улице, поймал экипаж и отправился на задворки города. Я юркнула следом и замерла в углу. С моим маленьким телом и шерстью, меняющий цвет под окружающую среду, мне удалось идеально солиться с внутренней обивкой экипажа. Ехали мы долго, но за время поездки Акси ни с кем не связался и не проронил ни одного слова, только испарину стирал с потного лба. Экипаж остановился в самом опасном из районов города. Акси вышел. Расплатившись, я юркнул следом. Он подошел к крыльцу дома, явно давно заброшенного, с заколоченными окнами, и постучался в дверь, сделав три коротких стука. И замер в ожидании. Я внимательно осмотрела здание и с удивлением поняла, что не вижу ни одной дырки, куда можно было бы пролезть. Окна были заколочены наглухо, быстро взобралась на крышу и нашла вентиляцию. Туда и юркнула. По дороге шугнуло несколько мышей и даже парочку крыс, которые были больше меня в два раза. Но я была более сильным хищником, потому что эти две крысы для меня на один зубок. Животные, почувствовав мою ауру, быстро скрылись из виду. Все знают, что ласка – один из самых опасных зверьков. Мелкий хищник способный убить противника, который больше зверька в несколько раз. Все дело в зубах, когтях и очень быстрой реакции. Забраться на большое существо на за несколько секунд размером хоть с дом, найти все уязвимые места, прокусить или ударить, и вуаля, жертва мертва. Но это у простого земного зверька. Я же зверек непростой. А значит, все мои реакции увеличены в несколько раз. А зубы способны прокусить совершенно любую кожу, кроме драконьей. Говорят, их кожа – это не кожа вовсе, а какой-то камень или что-то типа того, потому что дракона убить невозможно ничем потому драконов и причисляют к живым богам, слишком они сильны и неуязвимы. А еще магия почти на меня не действует, и я могу спокойно ходить между мирами, не видя границ. Почти всем разумным требуются специальные порталы, но только не для перевертышей Дельта. Мы словно невидимки, нас не видит ни одна система, ни одна граница. А еще умеем неплохо мимикрировать под окружающую среду. Потому... Мы любим путешествовать и терпеть не можем сидеть на месте. Моя сестра и я не исключение. Родители даже не пытались удержать нас дома. Что мама, что отец знали, мы все равно уйдем. Так лучше мы уйдем подготовленными на все сто, и они отпустят нас со спокойной душой. Именно из-за нашей тяги к авантюризму и путешествиям мы так и не смогли создать свое собственное государство. Хотя я уверена, захотим мы объединиться и завоевать себе какой-нибудь мир, то думаю, мы сделали бы это за пару-тройку дней. Максимум, на что мы способны, это завести семью. Слишком сильна наша раса, мало восприимчива к магии, да еще и у каждого есть свои собственные. Правда, проявляются они не сразу, а ко второму совершеннолетию, ну, то есть к 50 годам. У моей мамы, например, чарующий голос. Своим голосом она может заговорить кого угодно, что-то типа сирены. Мне же ждать свою особенность еще долго, почти 17 лет. Но это все лирика. Сейчас же я пробралась по вентиляции вылезла в холле того дома, прямо перед входной дверью, в которую постучался посредник. С некоторых пор я дала себе зарок всегда следить за этими существами. Да, внешне он был похож на человека, но на самом деле все посредники давно уже были не людьми. Цезарь сказал мне, кто они такие. Это мертвые, зомби. А хозяин у них был один, некромант. И контора принадлежала ему уже очень много лет, даже не представляю, сколько. Вот только некроманта никто никогда не видел в глаза, возможно, он был мифом, а может быть и нет. Может, он и сам давно мертв и в лича превратился. «Никто этого не знает, и мне было пофиг. До сегодняшнего дня. Я надеялась когда-нибудь найти его, но создатель конторы был слишком умен. Сейчас же я надеялась достать не хозяина конторы, а заказчика. Заказчик на данный момент намного важнее. У меня создалось ощущение, что внутри дома не ступала нога разумного уже очень много лет» пыль, паутина, захламленность, темнота и сырость. Но посредник все еще стоял за дверью, чего-то или кого-то ждал. Я глазам своим не поверила, когда невнятная куча из хлама пошевелилась и из кучи выбралось нечто. Я сначала подумала, что это гуль, но как бы он тут оказался в городе? Да и что ему тут вообще делать? Они на кладбищах живут, питаясь некрой энергией, а вдали от мертвецов быстро погибает. Но позже по очертаниям и зеленым светящимся глазам существа, я поняла, что это еще один зомбак, только не самой первой свежести. Потому и запах такой был в доме. Зомбак разлагался. Я задумалась по этому поводу. Обычно творения начинают разлагаться, потому что находятся слишком далеко от своих хозяев, и слишком долго от них не подпитывались своей энергией. Видимо, про этого зомбака забыли, вот он и начал потихоньку гнить. Еле шаркая ногами и кутаясь в грязные лохмотья, зомбак дошел до двери и открыл ее, стараясь спрятаться от солнца. Ну да, солнечные лучи для таких особей губительны, особенно если хозяин вовремя не появится и не восстановит своего слугу. Акси вошел, закрыв за собой дверь, и посмотрел на хозяина дома беспристрастно, а будь то это зрелище его ни капельки не волновало. К моему глубокому сожалению, Акси не сказал зомбаку ни слова и быстро пошел по коридору. Я помчалась за ним следом, и когда посредник открыл первую дверь, я мысленно выругалась. Это был портал, а зомбак был простым привратником-хранителем. Акси вошел в портал, а привратник, закрыв дверь, вернулся в свой угол и улегся дремать. Подобные порталы были только для неживой материи, через них обычно перепрыгивали какие-то вещи. Дорого, конечно, но очень удобно. Живому существу входить в такой портал было нельзя. Смерть произойдет мгновенная. Найти, куда он ведет, для меня не представлялось возможности. Что ж, очень удобно и умно придумал некромант. Ждать посредника не было никакого смысла. Вернется он завтра, и заказчика я не увижу. Покинув дом, я прыгнула на мимо проходящий экипаж, ехавший в сторону восточных спальных районов, где я временно обосновалась с Цезарем. В квартиру я вернулась к вечеру. Цезарь встретил меня, как и всегда, у порога. Большой черный ворон сидел на вешалке под потолком и смотрел на меня своими черными мудрыми глазами. — Ты знал, что мрая мертва? — спросила я его прямо. Тот покачал головой и, нараспев, произнес. — Нет, я не вижу ее среди мертвых! И часто ты мертвецов видишь. Стягивая куртку, недовольно пробормотала я. Мертвецов видят все, ответил Цезарь. Я посмотрел на Ворона с надеждой. Хочешь сказать, что сестра жива? Я не вижу ее среди живых, также ответил Ворон. Я вздохнула. Да. А Цезаре тяжело добиться внятного ответа, постоянно говорит загадками, иногда его слова кажутся полной несуразицей, но со временем понимая, что они означают и о чем вообще шла речь. Правда, на данный момент конкретика мне бы не помешала, но я знаю, что добиться конкретики от птицы невозможно. Вытащив из-за пазухи парочку задушенных крыс, мимо которых я так и не смогла пройти, когда возвращалась обратно, отдала их ворону, он с удовольствием слетел и забрал их обеих. Благо, у меня был всегда с собой хороший артефакт, создающий подпространственный карман. Туда я временно могла что-нибудь прятать, причем самых разных габаритов. Слона, конечно, не засунуть, но добрую его половину вполне возможно. У нас с Цезарем симбиоз. Я реализую свой охотничий инстинкт, добычу отдаю ему. Сама я крыс, конечно, тоже могу съесть, если приспичит, Ну, не сегодня. Сегодня это добыча Цезарю. Правда, ворон больше любит тухлятину, поэтому забирает тушки на улицу, там прикапывает где-нибудь под землей, недалеко от дома, а позже откапывает и смакует испортившееся мясо. Тухлятину и я могу съесть, но это когда уж совсем все плохо. Мой организм способен переваривать все, что угодно. Я села и задумалась о том, что делать дальше. Слова ворона меня смутили, и я теперь не готова думать о том, что сестра мертва. По идее, надо бы с родителями поговорить, но я знаю, что они сделают. Запрут меня и не дадут сунуться и близко к драконам. В этом плане отец всегда был категоричен, ну, как и мама. Драконы – живые боги. Сунуться к ним – верная смерть. Но Мрая… Задание надо брать. Возможно, она еще жива. Я нашарила кольцо под блузкой и сжала его в кулаке. На глазах выступили слезы. «Я найду тебя», – прошептала я. «Или найду того, кто тебя убил. И отомщу».